Глава четвертая. Диагностика расстройства деперсонализации. Эпиграф. Самые прекрасные слова в мире – это пустые звуки, если вы не можете их понять. Анатоль Франц. Как и при любом другом психическом расстройстве, диагноз расстройства деперсонализации» ставится клинически – с помощью встречи с пациентом и проведения досконального экспертного интервьюирования. Мы уже упоминали, что описание симптомов и то, как они сформулированы в DSM-4, служат отправной точкой. Они не скоротечны, но повторяются или постоянно проявляют себя. Они также не должны возникать исключительно в контексте какого-либо иного состояния, психического, соматического или связанного с употреблением психоактивных веществ. И если деперсонализация проявилась только когда человек был в глубокой депрессии, в состоянии панической атаки или судорожного припадка, если это случилось из-за опухоли головного мозга, диагностировать расстройство деперсонализации нельзя. Людям, которые регулярно употребляют наркотики, в том числе алкоголь, и испытывали деперсонализацию только при этих условиях, тоже не диагностируют это расстройство. Молодым людям, которые достоверно не употребляют психоактивные вещества, не страдают какими-либо заболеваниями и не входят в группы риска, прежде чем ставить этот диагноз, рекомендуется провести краткое медицинское обследование. Разумно сначала сделать электроэнцефалограмму, исследование мозговых волн, И снимки головного мозга, например, КТ или МРТ, чтобы исключить эпилептические пароксизмы, не имеющие других проявлений, или поражение головного мозга, например, опухоль, которая еще не дала о себе знать каким-либо иным образом. Дистресс и дисфункция Чтобы диагностировать человеку различные расстройства, включая расстройства деперсонализации, согласно DSM-4 требуется в дополнение к наличию симптомов, чтобы человек испытывал из-за них значительный дистресс или нарушение привычного функционирования. Действительно, многие люди, у которых развилась деперсонализация, испытывают сильные страдания. Они сообщают, что справляются с учебой или работой уже обычного или вообще чувствуют себя несостоятельными, потому что ощущают заторможенность и отстраненность от окружающего или же постоянно заняты попытками разобраться в своем состоянии. Обычно они также говорят, что их личные взаимоотношения, особенно сексуальные, расстроены из-за аномального ощущения своего «я» и искаженного чувства взаимосвязи с другими людьми. Постоянное ощущение человеком отделенности от окружающего и нереальности может быть заметным, или незаметным для других людей, когда они вступают с ним во взаимодействие. Иногда интимные партнеры или близкие друзья тех, кто страдает расстройством деперсонализации, очень хорошо осведомлены, насколько пациент выключен из жизни, раздавлен, разобщен с другими. В других случаях они оказываются удивлены, потрясены, фрустрированы, когда слышат о таком состоянии и о том, как оно влияет на взаимосвязь и отношения с миром, Внешне, по их словам, все кажется замечательным. В любом случае, некоторые люди с расстройством диссоциации чувствуют себя настолько социально неполноценными, что живут лишь в виртуальном пространстве. По мнению некоторых, деперсонализация так болезненна, что каждая секунда такой жизни – кошмар. Часто пациенты выражают это так. «У меня нет души». «Какой смысл себя убивать, если я уже мертв?» Или я больше не живой, мне все безразлично. Примечательно, что эти разрушительные чувства могут сохраняться даже при отсутствии депрессии. Парадоксальным образом, некоторые люди с деперсонализацией, особенно те, кто испытывает ее столько, сколько помнит себя, не считают ее настолько болезненной. Некоторые смогли по-своему адаптироваться к ней. Они рассказывают, что диссоциация – это безопасное, комфортное место, где можно найти убежище. Это защищает их от перегрузок и окутывает состоянием неопределенности. Это не значит, что расстройство деперсонализации у этих пациентов не ведет к какой-либо дисфункции. Иногда деперсонализацию сравнивают с измененными состояниями сознания, которых другие активно добиваются с помощью медитации и иных подобных практик. Больше, больше философских интерпретаций приведено в главе седьмой. Однако для людей, которые считают деперсонализацию невыносимо неприятной, ощущение того, что внутри них что-то серьезно сломано, имеет куда больше смысла, чем любые интерпретации, которые указывают на повышенную осознанность или состояние просветления. Для многих эти миры нежеланны и они бы хотели из них сбежать. Опросники и интервью. При диагностике диссоциативного расстройства личности могут быть использованы различные интервью и психометрические шкалы. Особенно широко используются в научных исследованиях структурированное клиническое интервью для диссоциативных расстройств DSM-4. Structured Clinical Interview for DSM for Dissociative Disorders или SCIDD Марлен Стейнберг. Автор популярной книги «Незнакомец в зеркале диссоциации» проделала объемную работу, чтобы создать всеобъемлющее стандартизированное интервью, которое подвергает количественному определению различные типы диссоциативных симптомов и подводит к диагностированию различных диссоциативных расстройств. После должного обучения, чтобы заполнить вместе с пациентом это интервью, врачу требуется от 30 минут до полутора часов, в зависимости от того, как много симптомов подтвердил этот пациент. В интервью уделяется внимание пяти типам диссоциации – деперсонализации, дереализации, амнезии, спутанной идентичности и изменению идентичности. На основе установленных критериев оценивается тяжесть каждого из этих типов, отсутствует, слабовыраженная, умеренная, тяжелая. Когда это интервью проводят с людьми, страдающими диссоциативным расстройством личности, они обычно набирают высокие баллы деперсонализации, дереализации и, возможно, спутанной личности – Если испытывают ощущение растерянности по поводу того, кто они такие, что может быть существенной составляющей деперсонализации. При этом у людей с диссоциативным расстройством личности нет амнезии или изменения идентичности, как при других диссоциативных расстройствах, диссоциативной амнезии, диссоциативной фуге или, в крайней степени проявления, при диссоциативном расстройстве идентичности, более известном как синдром множественной личности. Очень простой и быстрый опросник с возможностью самостоятельного заполнения, который уже около 20 лет широко используется для измерения диссоциативных симптомов, шкала диссоциации Dissociation Experience Scale, или DES, Она была разработана в 1986 году двумя докторами наук – клиническим психологом Ив Карлсон и психиатром Фрэнком Патнемом, широко известными экспертами в области травмы и диссоциации. После внедрения опросник использовали в сотнях исследований диссоциации. Однако при том, что он подходит для обнаружения расстройства деперсонализации – Это не идеальный для такой цели инструмент. Из 28 вопросов только несколько относятся к переживаниям деперсонализации и дереализации. Таким образом, вполне вероятна ситуация, когда человек страдает от беспокоящей его деперсонализации и все равно набирает мало баллов по шкале диссоциации, разработанной с оглядкой на более серьезные диссоциативные расстройства. Как бы то ни было, при самостоятельном заполнении опросника ДИ и С, некоторые его пункты все же могут более конкретно наводить на мысли о диссоциативном расстройстве личности, в особенности если по другим пунктам набрано небольшое количество баллов. Пункты эти имеют отношение к классическим симптомам наблюдение себя со стороны, чувство нахождения вне своего тела, восприятие окружения как нереального или рассматривание мира сквозь туман. Позднее кафедра психиатрии Кембриджского университета разработала опросник для самостоятельного заполнения – Кембриджскую шкалу деперсонализации, которая служит именно и только для измерения переживаний при деперсонализации и дереализации – И содержит широкий спектр вопросов, относящихся к таким переживаниям. Доказано, что кембриджская шкала деперсонализации более надежна для измерения тяжести только деперсонализации при отсутствии других диссоциативных симптомов. Каждый из 29 вопросов в шкале предлагает оценить и частоту, как часто происходит, и продолжительность, как долго длится, Чтобы подсчитать общее количество баллов, нужно суммировать частоту и продолжительность по всем пунктам. Кембриджская шкала деперсонализации. Частота. 0. Никогда. 1. Редко. 2. Часто. 3. Очень часто. 4. Постоянно. 5. Больше недели. Продолжительность. 1. Несколько секунд. Два. Несколько минут. Три. Несколько часов. Четыре. Около суток. Пять. Больше суток. Симптомы. Первый. Я ни с того ни с сего ощущаю себя странно, как будто я нереален, нереально, или отделен, отделена от этого мира. Второй. То, что я вижу, выглядит плоским или безжизненным, как будто бы я смотрю на картинку. Третий. Части моего тела ощущаются так, как будто бы мне не принадлежат. Четвертый. Я понимаю, что совсем не испытываю страха в ситуациях, которые обычно расцениваю как пугающие или стрессовые. Пятый. Мои любимые занятия больше не приносят мне удовольствия. Шестой. Когда что-то делаю, я чувствую себя отстраненным наблюдателем за самим, за самой, собой. Седьмой. Запах пищи больше не приносит мне приятных ощущений или отвращения. Восьмой. Я ощущаю свое тело очень легким, как будто оно парит в воздухе. Девятый. Когда я плачу или смеюсь, мне не кажется, что я ощущаю какие-либо эмоции. Десятый. Я чувствую, что у меня нет никаких мыслей, поэтому, когда я говорю, ощущаются, как будто мои слова произносит робот. Одиннадцатый. Знакомые голоса, включая мой собственный, звучат отдаленно и нереально. Двенадцатый. Чувствуется, что мои руки или ноги стали больше или меньше. Тринадцатый. Окружающий меня мир — ощущается, как отстраненный или нереальный, как будто между ним и мной завеса. 14. Мне кажется, что вещи, которые я делал, делала недавно, произошли давно. Например, я делал, делала что-либо этим утром, а кажется, что неделю назад. 15. Я могу наблюдать видения, в которых вижу себя извне, или же будто смотрю на свое лицо в зеркале, но при этом я совершенно точно не сплю. Шестнадцатый. Я чувствую себя отстраненно по отношению к своим воспоминаниям или вещам, которые со мной происходили, как будто бы я не был, не была, в них вовлечен, вовлечена. Семнадцатый. Когда я в новой ситуации, мне кажется, что уже в ней был, была. Восемнадцатый. Внезапно я могу обнаружить, что не чувствую никакой привязанности к семье и близким друзьям. Девятнадцатый. Вещи, которые меня окружают, кажутся меньше или отдаленнее. Двадцатый. Я не могу нормально почувствовать вещь, которую трогаю. Это ощущается, как будто это не я трогаю ее. Двадцать первый. Я ощущаю, что не способен, не способно представить себе что-либо в уме лицо близкого друга или знакомое место. 22. Когда у меня что-то болит, я чувствую себя настолько отстраненным отстраненной от боли, что она ощущается, как чья-то еще боль. 23. У меня ощущение, что я нахожусь вне своего тела. 24. Двигаясь, я не ощущаю, что контролирую движение и поэтому чувствую себя механическим, механической, как будто я робот. Двадцать пятый. Запахи каких-либо вещей больше не приносят мне приятных ощущений или отвращения. Двадцать шестой. Я чувствую себя настолько отстраненным, отстраненной от своих мыслей, что кажется, будто у них своя жизнь. Двадцать седьмой. Я должен, должна трогать себя, чтобы убедиться, что у меня есть тело и что я реально существую. Двадцать восьмой. Мне кажется, что я утратил, утратила некоторые телесные ощущения, типа голода и жажды, поэтому, когда я ем или пью, то ощущаю, что это автоматическая процедура. Двадцать девятый. Ранее знакомые места... Выглядят незнакомыми, как будто я их раньше не видел, не видела. Подумаем над типами вопросов, включенных в кембриджскую шкалу деперсонализации. Прежде всего, в этот опросник входят несколько пунктов о частых при деперсонализации ощущениях, связанных с чувством нереальности и отчужденности по отношению к окружающему миру, что часто сопровождает деперсонализацию – Пункты 2, 13, 19, 29. Однако в основном опросник нацелен на все разнообразие ощущений при деперсонализации. Отстраненность от своего тела. Пункты 3, 23, 27. От своих мыслей. Пункты 10, 26. От своих чувств, зрения, слуха, обоняния, вкусовых и тактильных ощущений. Пункты 2, одиннадцать семь двадцать двадцать пять от внутренних ощущений типа голода и жажды пункт двадцать восемь от боли симптом известный как анальгезия пункт двадцать два измененное ощущение времени пункт четырнадцать затруднение при попытке вызвать воспоминания пункты шестнадцать двадцать один а также то что известно как гипоэмоциональность или эмоциональная тупость, притупление чувств, как положительных, так и отрицательных, грусти, гнева, любви, счастья. Пункты 4, 5, 9, 18. У некоторых пациентов встречаются симптомы из множества или большинства перечисленных областей, у некоторых только из нескольких. Кто-то даже говорит что испытывает только один симптом или ограниченное их количество, например, только притупление, отсутствие чувств или только сенсорные симптомы, когда все выглядит искаженным. Иногда пациент утверждает, что у него изменились отношения с собственным телом, как будто сам он стал чем-то удаленным, наблюдающим себя откуда-то позади глаз. Из-за этого пациенты интересовались, Объединены ли все эти ощущения в единое расстройство? И иногда с трудом верили в это. Доказательств обратного, по крайней мере на сегодняшний день, не существует. У всех этих больных выявили схожие триггеры начала и течения этого состояния. Кроме того, в нескольких приведенных биологических исследованиях симптомы деперсонализации не удалось типологизировать по различным областям мозга, в которых была бы нарушена работа. Как бы то ни было, с учетом небольшого количества пациентов в этих исследованиях сегодня, мы сейчас не находимся на том этапе развития науки, когда появится возможность выделять подобные подтипы. Многие психические расстройства характеризуются некоторой вариабельностью симптомов у разных пациентов, но все равно остаются частями одного и того же основного заболевания. К примеру, одни пациенты с шизофренией слышат голоса, Вторые страдают от зрительных галлюцинаций, третьи убеждены в ложных идеях, а у четвертых есть все эти симптомы сразу. Некоторые пациенты с депрессией не могут есть или спать, а некоторые переедают и спят слишком много. Наконец, шкалы по типу тех, что здесь обсуждались, небыстрые тесты для определения того, страдает ли человек расстройством деперсонализации. Нельзя слепить диагноз, исходя исключительно из них. Это просто ценный инструмент, который используется в процессе постановки диагноза. Главную роль в нем играет личное интервьюирование, проводимое знающим профессиональным врачом. Язык деперсонализации Люди, страдающие от разных симптомов деперсонализации, могут довольно умело обсуждать их друг с другом. Некоторые слова и фразы распознаются ими моментально, тогда как друзьям, родным и даже врачам то, что пытаются описать люди с деперсонализацией, кажется как минимум сумасшествием. В связи с этим представляется важным, чтобы врачи не только знакомились с существующей литературой и историями болезни, но и уделяли внимание и понимали ключевые фразы, которые могут услышать во время бесед с пациентами, страдающими деперсонализационным расстройством. У некоторых народов есть много разных слов для описания тонких оттенков одного и того же понятия, опыта или феномена. Классическим примером является разнообразие вариантов для обозначения слова «снег» в языке инуитов, И это объяснимо, учитывая снежный климат Аляски, где говорят на этом языке. Широким пространством деперсонализации подошел бы более обширный лексикон, нужный, чтобы найти подходящие слова для невыразимого. Однако пока что люди с деперсонализацией вынуждены полагаться на тончайшие нюансы простых слов или фраз, которые часто выступают как метафоры, выражающие пережитые средствами языка слово «нереальный» – то самое ключевое слово для таких пациентов. Чтобы описать нереальность, они часто вынуждены сравнивать ее с другими чувствами, которые могут быть, а могут и не быть, понятными для кого-нибудь еще. Ключевые фразы могут быть истолкованы неправильно, как часто и происходит. Выражение вроде «я ничего не чувствую» может быть с легкостью приписано депрессии. «я чувствую себя отстраненным от себя самого» может выглядеть и как жалоба, когнитивная или философская, и как основанная на опыте, относящимся к субъективному состоянию «я». Заинтересованные слушатели могут только догадываться, значит ли нереальный то же самое, что и несуществующий в реальности. В одной статье, опубликованной в журнале Философии, психиатрии and психологии Университета Джонса Хопкинса Филипп и Сюзанна Радович недавно исследовали терминологию пациентов, страдающих деперсонализацией. Среди терминов было и слово «нереальный». Авторы указывали на то, что при широкой трактовке и распространенности этого слова в нашей культуре люди часто пользуются им, не задумываясь надстоящим за ним переживанием феномена деперсонализации скорее, они говорят о чем-то очень неординарном. Жизнь кажется нереальной и тому, кто страдает деперсонализацией, и тому, кто только что выиграл в лотерею. Последний может испытывать интеллектуальное ощущение нереальности. Этого не может со мной происходить из-за невозможной удачи. Маловероятно, что такой человек переживает эпизод настоящей деперсонализации, особенно если рассматривать случай, где триггером будет выступать ошеломляющий эффект шокирующего события. По мнению Филиппа и Сюзанны Радович, у слова «нереальный» в повседневном языке есть три основных значения. Несуществующий, как в случае с воображаемым другом или мифологическим существом. Поддельный. Искусственный, фальшивый, игрушечный мишка, который, разумеется, не живой медведь. Ненормальный, атипичный, неоптимальный, как в выражении, он не настоящий друг. Когда люди, страдающие деперсонализацией, говорят «жизнь кажется нереальной», значение этой фразы может включать в себя любое из трех толкований. Следует добавить, что существуют особые варианты переживания деперсонализации, которые не исчерпываются тем, что подразумевается под любым из приведенных ранее значений. Филипп и Сюзанна Радович сравнивают такое ощущение с тем, что происходит во сне. Это не может быть удовлетворительно описано в рамках существующих параметров реальности и нереальности. Во сне вы можете знать, что сон нереален но при этом он может ощущаться как реальный. Сны часто сопровождаются разной степенью чувства реальности или нереальности, которая не имеет очевидной корреляции с количеством странностей или атипичностей, которая есть во сне, объясняют исследователи. Это особое ощущение нереальности может быть явно выраженной отличительной чертой сна, о чем часто сообщают люди после пробуждения. Это утверждение о снах, представляет особый интерес. Очень много людей с деперсонализацией описывают свое состояние как подобное сну, и в то же время любая связь между сновидением и расстройством деперсонализации остается на сегодняшний день неизученной. Также очень часто упоминается выражение «как если бы», присущее диссоциативному расстройству личности. На сцену выходят слова «механический», «мертвый», безжизненный, метафоры вроде «я чувствую себя роботом». Такие фразы отражают, как тяжело охарактеризовать с помощью обычного словарного запаса типичное переживание деперсонализации. Единственный способ дать примерное описание субъективного переживания деперсонализации – нарисовать словами картину. «Как если бы» отражает неуверенность в адекватности предлагаемого описания. Это просто-напросто лучший способ облечь переживания в слова, который может себе вообразить пациент. Второй значимый аспект «как если бы», который показывает, что пациент не питает иллюзий, у него, нее не повреждено ощущение реальности, это обязательный критерий для постановки диагноза деперсонализация. Пациент не верит, что он на самом деле робот, но по ощущениям действует «как если бы», был им. Слово «чувствовать» также покрыто тайной. Человек может сильно страдать от недостатка чувств. В то же время страдание само по себе тоже чувство, хотя и негативное. Но страдание само по себе эмоционально окрашенное слово с узким значением, и некоторые люди описывают, что вообще ничего не чувствуют. Язык DSM-4 сам по себе может быть объектом для интерпретации, несмотря на тщательный подбор слов. Так, при описании деперсонализации упоминается чувство потери контроля над своими действиями. Значит ли это, что кто-то боится, что может действовать импульсивно и причинить вред себе или кому-то еще, как человек с обсессивно-компульсивным расстройством? Подразумевает ли это наличие ощущения, что руки или ноги двигаются непроизвольно, как у человека с тиками или судорогами? Или это значит, что человек совершает действия механически, без ясного осознания своих действий? Даже нормальные люди могут время от времени ощущать недостаток такого контроля под воздействием сильных эмоций или новых непредсказуемых обстоятельств. Дискуссии по поводу точного значения слов и истинности намерения человека сказать именно это неизменно выводят на длинный и тернистый путь. В конечном счете, описание некоторых симптомов деперсонализации чем-то похоже на описание вкуса апельсина или персика. Можно сказать, что он кислый, резкий, сладкий, полусладкий. Сравнить его с чем-то еще, но по-настоящему описать словами «вкус» невозможно. Несмотря на ограниченность слов, люди, страдающие деперсонализацией, показали, что неплохо умеют сравнивать свои описания симптомов. Это подтверждается активно разворачивающимся общением на форумах и в чатах в интернете. Используя все эти каналы, пациенты идентифицируют некоторые основные симптомы, и способы описания их всегда включают в себя тот же самый интуитивно понятный язык. Чтобы и дальше исследовать типы описаний, которые врачи, как правило, используют для оценки симптомов деперсонализации, рассмотрим в деталях некоторые из первичных жалоб, озвученных пациентами с деперсонализацией при помощи базового списка категорий симптомов. Каждая из них – включают в себя утверждения разных людей, упомянутые в руководствах по диагностике, клинических и тематических исследованиях, интервью с пациентами, которые собирали на протяжении последних нескольких десятилетий. Эти категории симптомов частично дублируются. В разное время люди могут испытывать один тип симптомов, несколько одновременно или все сразу. Мы рассматриваем эти категории не только как клинические данные – но и как опыт людей с деперсонализацией, который получен из широты и богатства их собственных утверждений. Следующие абзацы – это совокупность сказанного несколькими пациентами. Отстраненность от себя. Мои мысли отделены от тела, как если бы мой ум существовал в одном месте, а физическое тело в другом. Я вижу, как что-то делаю, как будто я в кино. Я совершаю действия, как будто играю в театре. Как я могу одновременно быть внутри себя и наблюдать за собой? Слова выходят из моего рта, но исходят не от меня. Они просто выходят наружу. Временами я теряюсь, начинаю заикаться или говорить невнятно. Мои руки и ноги не ощущаются, как мои как я их контролирую, что заставляет их двигаться. Я смотрю в зеркало, чтобы попытаться вернуться в исходное состояние, но все равно чувствую, как будто я в сумеречной зоне. У меня нет чувства времени. Тысячи лет может показаться часом, несколько секунд, днями. То, что я помню о прошлом, как будто не происходило со мной. Вспоминать свое прошлое как смотреть на фотографии чьей-то чужой жизни. Мои самые дорогие воспоминания теперь так туманны, что сны кажутся более реальными, чем бодрствование. Отстраненность от мира. Знакомые вещи кажутся странными и чужими. Я чувствую себя антропологом с другой планеты, которая изучает людей как вид. Я смотрю на предметы, которые раньше много для меня значили, И не понимаю, что в них такого увидела, что полюбила. Они просто формы, объекты, вещи без какой-либо личной связи со мной. Моя старая кофейная кружка выглядит для меня не более знакомой, чем двухголовый ребенок. Это все просто существует, и это все какое-то странное. Я вижу все через туман. Лампы дневного света усиливают это ужасное ощущение и накрывают все плотной пеленой. Я обернута в пластик, скрыта от мира» и почти глуха среди подавляющей тишины как будто мир сделан из целлофана или стекла я чувствую себя алисой в стране чудес мир вывернут перевернут неприятно странен как будто я попала в комнату смеха где зеркала искажают все вокруг Гипоэмоциональность. у меня нет какого либо настроения то что раньше как то откликалось во мне перестал откликаться. «Красивая картина или яркий закат, вдохновлявшие меня раньше, теперь меня не волнуют». Я хотел плакать, когда умерла моя мать, но не мог. Не потому, что не любил ее, а потому, что не мог вызвать к жизни это чувство. Я знал, что она больше не в этом мире, но и я не здесь. Я помню, как бывало, нутром ощущал смену времен года, исполненные воспоминания и ностальгии. Я не чувствую этого больше». Ничто не может зажечь во мне искру какой-нибудь эмоции, за исключением, наверное, страха. Я чувствую себя, как если бы был мертв. У меня нет чувства юмора, но я фальшиво улыбаюсь, когда это необходимо. У меня нет ощущений в сексе. Я ввожу в заблуждение тех, кого люблю, притворяюсь для них, что чувствую что-то, чтобы быть с ними связанным и проявлять заботу. Мою душу украли. Все, что я чувствую, странная пустота как будто это библейское проклятие. Мое вино превратилось в уксус, пища в сухой безвкусный прах. Моя душа покинула меня. Тревога и руминации. Мои мысли о деперсонализации ведут меня в непрекращающееся мучительное путешествие по вопросам без ответов. Я постоянно наблюдаю за собой, анализирую себя. Я в ловушке собственного мозга, где каждая мысль окружена миллионом других мыслей, а той — первой. Каждая из них, неважно, насколько значительная, кажется преувеличенной. Я чересчур хорошо слышу все голоса в моей голове, мои громко сказанные мысли, почти вижу все, что я думаю, как если бы это было написано на доске. Я как будто постоянно нахожусь на грани паники, из-за постоянного чувства необычности мыслей, которые пробегают в моей голове, как между радиоволнами. Я не могу прекратить думать о своем мышлении. Мое мышление само по себе странно и ненатурально, у него пропала всякая спонтанность. У меня никогда не получается расслабиться и перестать думать. Я думаю и думаю по кругу, пока не вымотаюсь, а затем надолго убегаю в сон. Что я такое? Откуда я происхожу? Где я закончусь? Когда-то казалось, что я знаю, но теперь чувствую, что все мои ответы были иллюзорны. Все идут, как лунатики по жизни, запутавшиеся в своих собственных ощущениях назначения и смысла. Но я уже мертвец, и с отсутствием чувств Приходит странное единение с холодной, бесчувственной, бесконечной ночью. Я готов двигаться дальше, но всегда думаю о тех, кто покончил с собой. Я уже мертв. Когда я был совсем молод, у меня были мимолетные мгновения трепетных и страшных размышлений о моем ничтожном существовании, о бесконечности времени и пространства, о текущем моменте моей жизни и о том вечном, что за ней последует. «Живы ли мы?» или все это сон, никогда и не существовавший. Вернемся к постановке диагноза расстройства деперсонализации. Исследовав неизменную историю типов симптомов вроде тех, что были описаны ранее, и убедившись, что их появление не просто часть другого состояния, психического, соматического, обусловленного чем-либо иным, Можно ожидать, что человек с диагностированным расстройством деперсонализации будет соответствовать некоторому количеству клинических характеристик дебюта этого заболевания, его течения, провоцирующих факторов и сопутствующих состояний. В следующей главе мы рассмотрим все это более детально.